Сомерсет Моем, Миссис Кредок. Глава 1. Эту аудиокнигу можно также озаглавить «Триумф любви». Берта смотрела из окна на унылую серость дня. Небо было свинцовым, тучи тяжелыми и низкими. На неухоженной подъездной аллее, ведущей к воротам, бесчинствовал ветер. С обрамлявших дорогу вязов облетела вся листва, их голые ветви словно дрожали от страха перед наступающим холодом. Стоял конец ноября, день выдался мрачный и безрадостный. Казалось, уходящий год отбрасывает на все вокруг тень смертного ужаса. Воображение отказывалось рисовать в измученном мозгу картины благословенного сияния солнца, картины весны, юной девы, которая щедро разбрасывает из своей корзины цветы и зеленые листья. Берта обернулась и посмотрела на тетушку, разрезавшую страницы свежего номера журнала «Спектейтер». Прикидывая, какую книгу взять у Мьюди, мисс Лей пробегала глазами осенние списки и хвалебные фразы, выуженные ловкими издателями из неблагосклонных отзывов. Чарльз Эдуард Мьюди, 1818-1890. Основатель одной из лондонских библиотек, выдававших на дом художественную литературу, изучал читательские вкусы и открыл большое количество филиалов. «Что-то ты сегодня беспокоена, Берта», заметила тетя в ответ на пристальный взгляд племянницы. «Пожалуй, прогуляюсь к воротам», Ты ходила туда уже дважды за последний час. Обнаружила что-то новое? Берта не ответила и опять отвернулась к окну. Дневной пейзаж запечатлелся в ее сознании до последней мелочи. «О чем вы думаете, тетя Полли?» — спросила она, внезапно обернувшись к тетушке и поймав устремленный на нее взор о том, что необходимо обладать большой проницательностью, чтобы распознать переживания девушки по виду ее прически. «Да нет у меня никаких переживаний», — рассмеялась Берта. «Наоборот, мне хочется...» — она умолкла, подыскивая слова. «Распустить волосы? Встряхнуть ими, что ли?» Мисс Лей ничего не сказала и опустила глаза в журнал она едва ли задумалась над тем, что имела в виду племянница, давно перестав изумляться ее привычкам и поступкам. Удивление тетушки вызывало лишь то, что эти привычки и поступки слабо соответствовали общепринятому мнению о Берте, как о независимой молодой женщине, от которой следует ожидать чего угодно. За три года, прожитые вместе после кончины отца Берты, Обе женщины научились прекрасно ладить друг с другом. Их взаимная привязанность была сдержанной и всячески достойной уважения, как нельзя более подобающей двум благовоспитанным дамам, связанным вопросами обоюдного удобства и внешних приличий. Мислей, призванная в Италию к смертному одру брата, познакомилась с племянницей в силу прискорбных обстоятельств, И к тому времени Берта оказалась слишком взрослой и независимой, чтобы признать авторитет чужого человека. С другой стороны, Меслей не имела ни малейшего желания кем-либо командовать. Она была пассивной натурой, никого не трогала и желала лишь, чтобы ее тоже оставили в покое. Однако если долг повелевал ей взять под свое крыло осиротевшую племянницу – Было только к лучшему, что Берти уже восемнадцать, и девушка, если бы не условности приличного общества, вполне способна о себе позаботиться. Мислей возблагодарила проведение, открыв, что ее подопечная решительно настроена идти своим путем и не цепляться за юбки старой девы, которая горячо дорожит своей свободой. Они путешествовали по континенту, осматривали церкви, картины и города, более всего стремясь при этом скрыть друг от друга свои эмоции. Подобно краснокожему индейцу, который сносит самые страшные пытки со стиснутыми зубами, Мислей считала в высшей степени позорным проявлять чувства при виде трогательной сцены. Сентиментальность она прятала за тонким цинизмом, Шутила, что не способна плакать, и банальность этого приема – подражание лицедею Гримальди. Джозеф Гримальди. 1778-1837. Английский актер-клоун. Заставляла Меслей посмеиваться над собой. Слезы она считала неприличной слабостью. Слезы даже хорошенькую женщину превращают в пугало – а уж дурнушку делают просто отталкивающей», — говаривала она. В конечном итоге Мислей сдала в наем свою лондонскую квартиру и вместе с Бертой поселилась в родовом имении Корт-Лейс недалеко от Блэкстебла, в графстве Кент, обратившись к радостям сельской жизни. Да мы жили в полной гармонии, хотя внешняя демонстрация взаимной привязанности ограничивалась лишь вежливым поцелуем по утрам и вечерам, почти одинаково бесстрастным, как с отдающей, так и с принимающей стороны. Обе ценили достоинство друг друга, особенно талант к острословию, который время от времени проявлялся в легких дружеских колкостях. Тем не менее, у обеих хватало ума жить в ладу И поскольку одна к другой не питала ни пылкой любви, ни холодной ненависти, поводов портить отношения просто не было. Собственно, именно поэтому беспокойство Берты в тот самый день ничуть не тревожило Меслей и, по ее мнению, легко объяснялось жаром молодой крови. Повышенный интерес племянницы к воротам в холодный и мрачный осенний вечер не вызвал у тетки неосуждающего жеста неудивленного движения бровей. Берта надела шляпку и вышла. Аллея, извязав двумя ровными рядами, протянувшихся от фасада корт-лейс до ворот, ранее представляла собой внушительное зрелище, но теперь прямо свидетельствовала об упадке старинной усадьбы. Там и сям на месте поваленных деревьев зияли прогалы, а один громадный ствол, рухнувший во время прошлогодней бури, до сих пор валялся на земле и гнил к полному равнодушию управляющих и фермеров-арендаторов. По обе стороны, отвязывая аллеи, тянулись широкие полосы луга, некогда хорошо ухоженного, а ныне заросшего щевелем и сорняками. Там где когда-то прогуливались изящные дамы в кринолинах и джентльмены в париках с бантами, обсуждавшие последние труды Ричардсона. Сейчас щипали траву овцы. Сэмуэль Ричардсон. 1689-1761. Английский писатель родоначальник чувствительной литературы XVIII и начала XIX веков. За лугом тянулась живая изгородь, которую давно не подстригали, а за ней широко простирались угодья семьи лей. Берта шла и смотрела на большую дорогу за воротами. Для нее было облегчением не ощущать на себе холодного взгляда тетки. Чувство теснили грудь Берты, трепыхались, словно птицы в силках, рвущиеся на свободу. Однако ни за что на свете молодая женщина не позволила бы кому-то заглянуть ей в душу, переполненную надеждами, смутной тоской и тысячу непонятных желаний. Она вышла на сельский тракт, что вел из Блэкстебла в Теркенбери. Вся дрожа с бьющимся сердцем устремила взгляд вперед. Дорога подметаемая ледяным ветром, была пустынна, и Берта едва не застонала от разочарования. Вернуться домой она не могла. Стены и крыша казались душной тюрьмой. Берта испытывала какое-то особенное удовольствие, стоя на обжигающей холодном ветру, который забирался под одежду и пронизывал до костей. Ожидание было невыносимым. Берта вернулась за ворота и, и посмотрела на дорожку, ведущую к большому белому зданию, ее дому. Подъездной путь требовал поправки. Сухие листья, которые никто не трудился убирать, с шелестом носились во всех направлениях. Особняк высился прямоугольной коробкой, не вписываясь в окружающий пейзаж. Построенный при короле Георге II, он, казалось, так и не приобрел власти над землей, которую занимал. Невыразительный фасад, вереница окон и дорический портик ровно посередине. Дом будто бы поставили на землю без всякого фундамента, точно карточный домик на пол. Годы не сделали сооружение красивее, и сейчас оно смотрелось так же, как сто с лишним лет назад, уродливым пятном на местности, чужеродным и пошлым. Дом стоял в окружении полей, за ним не было даже сада, лишь несколько клумб перед крыльцом. За цветами никто не ухаживал, и они частью буйно разрослись, частью засохли. День клонился к вечеру, хмурые тучи, казалось, забирали свет. Берта уже потеряла всякую надежду, но в последний раз взглянула на дорогу, и сердце ёкнуло у неё в груди. Она залилась румянцем, кровь хлынула по венам с внезапной быстротой. Испугавшись своего смятения, девушка едва не поддалась порыву убежать домой. Она уже забыла долгие мучительные часы, которые провела в ожидании того, кто сейчас поднимался вверх по склону. Он приближался. Высокий мужчина, 27 лет, плотного телосложения, крупный в кости, с длинными руками и ногами и великолепной широкой грудью. Про него с уверенностью можно было сказать «силен как бык». Берта узнала костюм, который ей всегда нравился. Бриджи и гетры, просторная куртка из плотного твида, пояс, белый шарф и картуз, типичный наряд для сельской местности, которую Берта уже почти полюбила ради этого человека, и очень мужественный. Даже огромные сапоги, в которые он был обут, вызывали у нее радостное возбуждение. Их размер свидетельствовал о решительном характере и уверенности, что невероятно импонировало. Стиль одежды как нельзя лучше соответствовал фону темной дороги и вспаханным полям. «Интересно, сознает ли он собственную привлекательность?» – про себя подумала Берта. «Добрый день, мисс Берта!» — поздоровался он, проходя мимо. Задерживаться мужчина не собирался, и при мысли о том, что он уйдет, ограничившись простым приветствием, у Берты упало сердце. «Я узнала вас, когда вы шли вверх по дороге!» — произнесла она и протянула руку. Человек остановился и пожал ее. Прикосновение его больших сильных пальцев повергло Берту в трепет. Массивная и крепкая ладонь была словно вытесана из камня. Берта подняла глаза и улыбнулась. «Сегодня холодно, правда?» — сказала она. «Как ужасно, когда из тебя рвутся наружу страстные признания, а приличие требует скрывать их и придерживаться скучных общепринятых фраз. Если двигаться со скоростью пять миль в час, не замерзнешь», — бодро отозвался он. Я ходил в Блэкстебл, договаривался о покупке лошади. Он так и излучал здоровье. Ноябрьские ветра обдували его точно легкий летний бриз, и лицо светилось на бодрящем морозце, щеки раскраснелись, в глазах искрился огонек. Энергия била из него ключом, распространяя вокруг почти ощутимое тепло. Вы гуляли? Спросил он. Ах, нет ответила Берта, слегка греша против истины. Прошлась до ворот и случайно заметила вас. «Я очень рад встрече. В последнее время вас почти не видно, мисс Берта». «Не называйте меня мисс Берта», — воскликнула она. «Звучит просто ужасно». В действительности обращение звучало еще хуже, почти по-лакейски. «В детстве мы звали друг друга по имени», Напомнила она. Он немного покраснел, и его застенчивость отозвалась в душе Берты радостной ноткой. «Да, но когда вы вернулись полгода назад, то очень изменились, и я не осмеливался. Кроме того, вы сами назвали меня мистером Кредоком». «Ладно, с этим покончено», — улыбнулась Берта. «Я гораздо охотнее буду звать вас Эдвардом». Она умолчала о том, что из всех христианских имен это имя казалось ей самым прекрасным, как и о том, что за последние недели мысленно повторяла его тысячу раз. «Как в старые добрые времена», — сказал он. «Помните, как весело мы проводили время, когда вы были маленькой девочкой еще до того, как уехали за границу с мистером Леем?» «О, да!» и на ту маленькую девочку вы смотрели с полным презрением», — рассмеялась Берта. «Ну и вот, когда я впервые увидал вас после вашего возвращения в длинном платье с прической, то жутко оробел», — признался он. «Не такая уж я и страшная». Они смотрели друг другу в глаза уже пять минут, и вдруг без всякой причины Эдвард Кредок залился краской. Это не укрылось от Берты, и приятная дрожь короткой волной пробежала по ее телу. Она тоже вспыхнула, темные глаза засверкали ярче. «Жаль, что мы видимся так редко, мисс Берта», — произнес Кредок. «Сами виноваты, любезный сэр», — ответила она. «Вступите на путь, что ведет в мой чертог, и в конце обязательно увидите дверь». «Я побаиваюсь вашей тетушки», — С языка Берты едва не сорвалось, что трус никогда не завоюет красавицы. Но из скромности молодая женщина сдержалась. Ее вдруг охватило оживление, она почувствовала себя невероятно счастливой. «Вы очень хотите повидаться со мной?» — с бьющимся сердцем спросила она. Кредок опять покраснел и замялся, Его примечательный внешний облик и смущенный вид стали для Берты источником новых радостей. «Если бы он только знал, как я его обожаю», — думала она, разумеется, не имея возможности сделать признание вслух. «Вы сильно переменились за эти годы», — произнес Кредок. «Я вас не понимаю». «Вы не ответили на мой вопрос». «Конечно, очень хочу, Берта». — быстро сказал он, очевидно собрав все свое мужество. «Я мечтал бы всегда видеть вас». «Что ж», — с чарующей улыбкой промолвила она, «после ужина я иногда совершаю прогулку к воротам и смотрю на вечерние тени». «Бог ты мой, мне бы раньше знать». «Дурачок», — мысленно усмехнулась Берта, «не догадывается, что сегодня я выйду на эту прогулку впервые». Она с улыбкой сказала Кредаку «до свидания», и они расстались. Глава вторая Берта летящей походкой вернулась в дом. Мысли о любви словно стайка птиц порхали над ее головой, а Мур перелетал с ветки на ветку и пускал свои стрелы в распахнутое девичье сердце. Воображение Берты покрыло голые сучье нежно-зеленой листвой окрасила серое небо в лазурь. Сегодня Эдвард Кредок впервые явно выказал свою любовь. Прежде о его чувствах можно было лишь догадываться, и сомнения причиняли Берте ужасные муки. Что до нее, она не обманывала себя и не стыдилась. Она безумно любила Кредока и была готова целовать землю, по которой тот ступал. Берта... Храбро заявляла всему свету, что Эдвард — единственный мужчина, способный составить ее счастье, и потому она готова отдать свою судьбу в его сильные мужественные руки. Берта полностью уверилась, что кредок должен повести ее к алтарю. «Я хочу быть его женой», — сладко замирая от страсти, думала она. Бесчисленное множество раз она представляла себя в его объятиях, В этих крепких руках одна мысль о которых защищала от всех мерзких напастей. О да, она грезила о том, как он обнимет и поцелует ее. Чувствовала прикосновение его губ, теплое дыхание и едва не лишалась чувств от любовной лихорадки. Как же дождаться вечера? Как пережить эти медленно тянущиеся часы? Все это время ей придется сидеть напротив тетушки и вести беседу, либо делать вид, что она занята чтением. Боже, это невыносимо. Ни с того, ни с сего Берта задалась вопросом, знает ли Эдвард о ее любви. Он и представить не может, какую страсть пробудил в ней. «Прошу прощения, что опоздала к чаю», извинилась она, войдя в гостиную. «Дорогая» отозвалась мисс Лей. «Тосты с маслом, конечно, уже совершенно несъедобны. Съешь лучше кекс». «Не хочу ничего есть», — воскликнула Берта и бросилась в кресло. «Зато, как видно, умираешь от жажды», — прибавила мисс Лей, в упор глядя на племянницу. «Возьмешь чашку побольше?» Тетя пришла к выводу, что причиной беспокойства и долгого отсутствия Берты может быть только мужчина. Про себя она пожала плечами. Какая, в общем-то, разница, кто именно? «Жених наверняка незавидный», — подумала Мислей. «Надеюсь, они не станут тянуть со свадьбой». Старую деву отнюдь не прельщала мысль несколько месяцев терпеть в доме робкого воздыхателя, истомленного чувством. Она считала, что все ухажеры попросту смешны, и их следует скрывать, так же, как сыновья Ноя укрыли отцовскую наготу. Мислей наблюдала, как Берта жадно допивает шестую чашку чая. Разумеется, эти сияющие глаза, алые щеки, вздымающаяся грудь свидетельствовали о любовном волнении. Зрелище забавляло тетушку, Однако из снисходительности она благоразумно притворилась, что ничего не замечает. «В конце концов, меня это не касается», — размышляла мислей. «Но если уж Берта собралась замуж, лучше бы ей управиться с этим до следующего квартального дня, когда брауны съедут с моей квартиры».